Глава сорок в о с ь м а Люси. «Привет, центральная Ганимеда. Мы совершили идеальную посадку. Ну, то есть Крис совершил идеальную посадку на ровной площадке, сложенной из каких-то метаморфических горных пород. По-видимому, из того же псевдогранита, который мы назвали Гавенитом. Основание горы всего в двух километрах, но мне уже ясно, что идти к ней нет необходимости». «Мы надеваем сейчас наши космические полу-костюмы и через пять минут приступим к разгрузке. Разумеется, оставим мониторы включёнными, будем вызывать вас каждую четверть часа. Конец». «Почему ты считаешь, что не надо идти поближе к Гарри?» — спросил Флойд. Вандерберг ухмыльнулся. Казалось, за последние несколько минут он сбросил груз прошедших лет и превратился в беззаботного мальчишку. ц и р к о м спице», — произнёс он со счастливой улыбкой. «Латинское выражение означает «посмотри вокруг». Сначала давай вынесем большую видеокамеру и... Это да!» Билл Т. е внезапно качнулся и в течение нескольких секунд раскачивался на амортизаторах посадочного устройства. Стоило такой качки немного продлиться, и лучшего рецепта для мгновенной морской болезни не придумаешь. «Ганимед был прав относительно этих возмущений», — заметил Флойд, когда они пришли в себя. «Думаешь, это не слишком опасно?» «Нет, наверное. До момента наибольшего сближения ещё тридцать часов, а под нами сплошной скальный пласт. Но лучше не терять времени. К счастью, здесь мы быстро управимся. Как у меня маска, в порядке? Что-то не так. «Дай-ка подтяну ремень. Вот теперь лучше. Вдохни поглубже». «Ну вот, теперь хорошо. Я выхожу». Вандербергу самому хотелось сделать этот первый шаг. Но Флойд был командиром их маленького корабля, и в его обязанности входило проверить, всё ли в порядке с Биллом Т, и готов ли он к немедленному взлёту. Флойд обошёл вокруг, осмотрел посадочные опоры, затем поднял вверх большой палец. Вандерберг кивнул и начал спускаться по трапу. Хотя ему уже приходилось надевать этот лёгкий дыхательный аппарат во время прогулок по острову, но сейчас он чувствовал себя в нём как-то неловко. Спустившись, он начал поправлять складки. Затем выпрямился и увидел, что делает Флойд. «Не трогай!» — крикнул он. «Это опасно!» Флойд отпрыгнул на добрый метр от осколка стекловидной породы, который осматривал. На первый взгляд осколок показался ему неудачной пробой, вылитой из стеклоплавильной печи. «Он не радиоактивный, а?» — обеспокоенным тоном спросил Крис. «Нет, и всё-таки ничего не трогай, пока я не подойду». К изумлению Флойда на руках Вандерберга он увидел плотные рабочие перчатки. Опытному астронавту потребовалось немало времени, чтобы привыкнуть к тому, что здесь, на Европе, Безопасно ходить без перчаток и вообще обнажать кожу, подвергая ее влиянию местной атмосферы. Нигде в пределах Солнечной системы, даже на Марсе, такое было недопустимо. С предельной осторожностью Вандерберг наклонился и поднял длинный осколок стекловидной породы. Даже в рассеянном свете Европы от него исходило какое-то странное сияние, и Флойд заметил, что край осколка переходит в длинное тонкое лезвие. «Самый острый нож во всей Вселенной!» — произнёс Вандерберг с ч а с т л и в ы м голосом. «И мы летели сюда лишь за тем, чтобы найти нож?» Вандерберг попытался засмеяться, но почувствовал, что в прилегающей к лицу маске это слишком трудно. «Неужели ты всё ещё не догадываешься? Мне начинает казаться, что все остальные давно догадались!» Вандерберг взял своего спутника за плечо и повернул лицом гигантской массе нависающей горы Зевс. С этого расстояния гора заполняла половину неба, не просто самая большая, а единственная гора во всём мире. «Даю тебе минуту, чтобы повосхищаться пейзажем. Мне нужно передать важную радиограмму». Он нажал несколько кнопок на панели своего связного устройства, подождал, когда зажгутся буквы «Готов» и произнёс. «Центральная г а н е м е д а 109. Это Ван. Как приём?» Прошло неуловимо короткое время, и послышался явный электронный голос. «Хелло, Ван». Это центральная Ганимеда, 1-0-9. Готов к приему. Вандерберг на мгновение замолчал, наслаждаясь величием момента, который на всю жизнь останется в памяти. «Передать на землю. Срочно! Дядя 737. Следует текст. «Люси на месте! Люси на месте!» «Конец радиограммы. Повторите текст». «Может быть, следовало прервать его?» «Не допустить передачи, что бы она н е значила», — подумал Флойд, слушая, как голос Ганимеда повторяет текст радиограммы. Но уже поздно. Через час она достигнет Земли. «Извини меня, Крис», — улыбнулся Вандерберг. «Мне хотелось быть первым, помимо всего остального». «Если ты сейчас же не посвятишь меня в происходящее, я зарежу тебя вот этим стеклянным ножом». «Стеклянным? Ха -ха. С объяснением лучше подождать. Оно исключительно интересное, но очень запутанное. Лучше уж я дам тебе факты. Так вот, слушай. Гора Зевс — это единый кристалл алмаза. Масса его около миллиона миллионов тонн. Или, если тебя это больше устраивает, 2 на 10 в 17 степени каратов. Правда, не могу гарантировать, что вся она чистейшей воды и высшего качества.